Глава сорок. Карусель. Саша, давай же, ответь на звонок Алиса. Телефон она включила, но звонки мои игнорирует вот уже какой час подряд. После разговора с Улей пришлось уже в действительности заезжать к Алисе домой, но ее там не оказалось. Нутром чувствовал, что пусто в квартире. А больше номеров кому звонить у меня нет. Митев, где тебя носит? рычит трубку Вайс, когда я задерживаюсь к началу рабочего дня. У нас встреча через полчаса. Уже еду, Юрий Анатольевич. Пробки застрял. Ищи другую дорогу, иначе я застряну костью у тебя в горле, сука, мудак. Не приезжал раньше в офис и дальше бы сидел дома. Но босс прав, конечно. Личные проблемы не должны влиять на качество работы. Они влияют. Мои профессиональные навыки дают сбой во время встречи с потенциальными покупателями, и вместо того, чтобы ловить на живца, я веду себя как низкопробный продажник, а не руководитель отдела маркетинга, которому поручено заключать все основные сделки. Извините, Заметив мое состояние, и то, как корягируют на меня гости из Азии, Вайс виновато улыбается и кивком головы указывает мне на дверь. Дайте мне десять минут, пока вы можете взять кофе-паузу. Светлана примет у вас заказы. Выхожу следом за ним в коридор, чувствуя себя пацаном, которого сейчас будут отчитывать и понимая, что заслужил. Это что такое с тобой сегодня? Где известная всем хватка, из-за которой я тебя переманил у другой компании? Тычит мне в грудь старик. Мне нужно пять минут собраться, и я обещаю вам контракт. «Пять минут, ровно пять минут, Битиев. И не дай бог ты его просрешь». С психом Вайс уходит обратно, уже по дороге надевая маску льстиваго подхалима, а я, уперев руки в бока, отхожу дальше по коридору. Как? Как такое могло произойти, чтобы все вдруг в моей жизни начало вертеться вокруг Алисы? Вдохнув поглубже, упираюсь ладонями в стену. Нет, я не против того, чтобы вертелась. Я хочу эту карусель вместе с ней. Но карусель, где мы в одной упряжке и нас качает вместе, а не когда она ведет, а я тащусь прицепом и ни хуя не понимаю. Тот факт, что она просто ушла утром, меня шарахнул пахлеще дефибриллятора. И теперь мысли о том, что она пожалела о случившемся между нами, еще сильнее кусаются знания» их нельзя допускать, потому что я пока не слышал ее версию, но внутри уже бардак. Отдышавшись, заковываю все эмоции на замок и нацепив на фейс улыбку нужного уровня, отправляюсь обратно в зал заседаний. На этот раз отрабатываю как надо. Программное обеспечение отправится в Азию, а насчёт Вайса в ближайшее время ляжет круглая сумма. Молодец, сонёчек. Можешь, когда хочешь. Тут же возвращается его отношение ко мне на прежний уровень. Едешь с нами в ресторан, отметим, так сказать, а потом можно и в сауну заглянуть. Спасибо, Юрий Анатольевич. Сегодня я пас. Есть неотложное дело. Уверен, та азиаточка переводчица на тебя очень недвусмысленно поглядывает. Смотрим с ним в сторону темноволосой миниатюрной девушки, даже сейчас стреляющей глазами в мою сторону. Заметив наш интерес, прикусывает губу и отводит глаза. Раньше бы я поехал без раздумий и с азиаткой замутил, потому что хорошенькая и толковая. Но с некоторых пор мои приоритеты изменились. И сегодня у меня на повестке дня решение задачи с одним неизвестным, а это намного важнее. Уверен, вы не дадите ей скучать. Откланившись, беру счастливого босса выходной до конца дня и еду в университет Калисия. Надеюсь, она там. По пути еще раз набираю, сбрасывает. Сучка маленькая. Стоя в пробке тарабаню по рулю и то и дело стискиваю кожаную обивку. Придушить ее охота за сыранку. Почему ушла? Отправляю сообщение и гипнотизирую экран. Две галочки. Прочитала и вышла из сети. Стервоза. Где же терпение взять на тебя? А, надо было все таки зайти к Помазову и узнать у него, что к чему. Но хотелось по-человечески, напрямую у нее. Не как ретину какому-то через третьих людей. Пока еду, внутри все сильнее воронка закручивается, потому что не хочу, чтобы то, что есть, заканчивалось. Мне хорошо с этой девочкой, если, конечно, все было правдой между нами и мне не показалось. Приехав, торможу прямо перед центральным входом университета. Ольке соврал, что заеду еще и сюда, поэтому она сказала, где Алиса учится. Номер группы только еще не скинула. Поэтому где ее искать, непонятно. Разблокировав снова телефон, пишу в пустоту. Спустись, пожалуйста, поговорить нужно, отбиваю ритм носком туфли, когда сообщение помечается прочитанным. На секунду появляется карандаш, а потом прилетает ответ. Я занята, у меня пары. Ну, уже хоть какой-то диалог. На пять минут. Нет, можешь пока подождать, а потом мы поговорим отфутболивает меня моей же фразой: "Твою ж, Алевсона!" Ударив по рулю, прикидываю, как ее выманить. Я рехнусь туда к окончанию пара, а здание университета взглядом, снова строчу ей. Выгляни на улицу, машину мою видишь? Да. Склоняюсь к рулю, чтобы просканировать большие окна, но ожидаемо отсюда Алису не найти. Ну что ж, раз видит машину, значит, окна выходят сюда. Уже хорошо. У тебя есть три минуты на то, чтобы выйти, не привлекая внимания. Прочитано. Реакции ноль. Откинувшись в кресле, варюсь в самых долгих 180 секундах в моей жизни, кручу в руках пачку сигарет, но подкуривать сейчас не то настроение. Из парадного входа время от времени кто-то выходит, но совсем не те, кто мне нужен. Игнорировать меня решила, значит. Тогда придется прибегать к другому способу. Пряник не нравится возьмем кнутом. Дёрнув дверной рычажок, выхожу из машины и зажимаю клаксон на руле. Пронзительный гудок разносится по улице проходящие мимо нервно оборачиваются а и закон здания университета показываются головы студентов и негодующих преподавателей уж извините флейту я сегодня не захватил а мне нужно как-то выманить одну заразу из ее убежища